Предстоящие празднества доставили много хлопот царскому дому и всей царской резиденции. Пришлось поработать и Тутмусу. До прибытия Теи следовало продвинуть вперед работы над статуями царя, царицы и царских дочерей, а также над рельефами в гробнице. Нельзя было быть уверенным в том, что старая царица не выразит желания все осмотреть, хотя путь до гробницы Эхнатона, по жаром, высохшему руслу, и был очень тяжел. А, может быть, Тутмос надеялся на это всем сердцем, она выскажет пожелание, чтобы поблизости от ее сына и ей воздвигли вечные жилища. Большая картина на одной из стен погребального помещения Нефертити уже полностью закончена. Она необычна тем, что солнечный диск, изображен на ней — не над царственной читой, а перед ней, так что косые его лучи пронизывали стены храма, в которых Эхнатон и Нефертите возносили свои молитвы. Как прекрасно на небе сиянье твое, солнечный диск, живой, положивший начало всему! Ты восходишь на небосклоне восточном, наполняя всю землю своей красотой! Так начинается словословие Атону. Этот восход Солнца и изобразил Тутмос. Остальные стены он оставил пустыми. Основное внимание он уделил усыпальнице царя. Это был большой зал, стены которого имели 20 локтей в длину, а потолок поддерживался колоннами. Здесь Тутмос трудился почти со всеми своими подмастериями. Работа требовала исключительного напряжения сил. Утомлял уже многочасовой переход сюда. Доставка пищи и питья была связана с бесконечными трудностями. Каждый вечер возвращался Тутмос домой смертельно усталым. Его едва хватало на то, чтобы перекинуться парой слов Сессе во время ужина. Потом скульптор молился и сразу же погружался в тяжелый сон. Просыпался он с первыми лучами солнца. Поэтому Тутмос был рад наступлению празднеств по поводу прибытия царицы-матери. Он сможет хоть на некоторое время прервать работу в погребальных помещениях. Тутмос освободила своих людей, чтобы дать им возможность увидеть процессию. И Эсса тоже просила взять ее, уж очень хотелось ей увидеть торжества. — Не будет ли тебе тяжело? — озабоченно спросил Тутмос. Эсе ожидала второго ребенка, и до предстоящих родов оставалось лишь несколько недель. Но она уверяла Тутмуса, что чувствует себя такой сильной и здоровой, как никогда. Он дал себя уговорить и вместе с ней отправился к парадным окнам царского дворца — где в час солнечного захода многим вельможам предстояло получить награды. Им посчастливилось увидеть царскую семью. Эхнатон перегнулся через перила балкона, обитые мягкими тканями, и бросил двум стоящим внизу людям, мужчине и женщине, два золотых ожерелья. Потом сверху посыпались кольца, драгоценные сосуды и всякие украшения, прелестная игра, в которой приняли участие царица и ее дочери. При виде этих необыкновенных царских милостей все присутствующие склонились в глубоком поклоне и простерли молитвенно руки, восхваляя доброго Бога, великого благодетеля людей. Только мальчишки не могли сдержать своей бурной радости. Они прыгали, танцевали, били себя в грудь от восторга. Тутмос стоял слишком далеко и не мог видеть тех счастливцев, на которых излился поток царских милостей. Он схватил одного из мальчишек за плечо и повернул к себе. — Кого так одаривает царь? — спросил он. — Разве ты не знаешь? — Эйе! отца бога и его супругу, великую кормилицу царицы. Царь их озолотил. Озолотил? Невольно взор Тутмуса упал на стоящую перед ним эссе. Никогда золотое ожерелье не будет красоваться на ее прелестной шее, подумал Тутмус, но у него не возникло чувства зависти. Ценность женщины — Определяется не золотом, которое она носит. Он взял Эссе за руку и вывел ее из толпы. Тутмоса потянула домой. Он был сегодня свободен от работы и хотел провести день в саду. Посидеть в тени под деревьями, покачать маленького руи, на коленях поболтать с Эссой и Уной, повидать свою мать. Эссе не противилась ему. Впрочем, она охотно посмотрела бы еще, как царь и царица будут садиться в свою парадную колесницу, чтобы ехать в храм. Хотелось бы ей увидеть и высокую гостью царского дома Теи, которая не показалась на балконе. Но Эссе чувствовала, что не может больше стоять на ярком солнце в сутолоке среди множества людей. Не произнося ни слова, Эсса позволила вывести себя из толпы, хотя и заметила, что муж повел ее по дороге к дому. У дверей их уже ожидала Тенни. — Наконец-то вы пришли, — сказала она с мягким упреком в голосе. — У тебя был гость, Тутмос. — Гость? — спросил мастер удивленно. — Кто? — — Скульптор царицы матери. Его зовут Ити, или что-то в этом роде. — И ты не угостила его и не попросила подождать меня? — Он не хотел ждать. Сказал, что завтра придет снова. Радостное волнение охватило Тутмоса. Может быть, этот скульптор хотел сообщить ему о заказе царицы матери? — или его привело лишь желание встретиться с человеком одной специальности. Так или иначе, но Тутмос не станет дожидаться утра. Он коротко попрощался с женщинами и пошел, даже не обратив внимания на то, что во взгляде Эссе сквозило разочарование. Тутмосу не пришлось долго искать. Он спросил лишь дворцовую стражу, и ему сразу же объяснили, где разместилась свита царицы-матери. Идти встретил его сердечно. Нет, у него не было никаких других намерений, как только повидаться с Тутмусом. Все работы Тутмоса, которые он видел, очень нравятся ему. Работает Тутмос только по камню или создает статуи из дерева? Пока Идти любезно беседовал с ним, Тутмос имел возможность внимательно рассмотреть его. — Прекрасная голова, — думает он, — только немного великовато для такого тщедушного тела. — Нет, по дереву я пробовал работать всего лишь несколько раз, — ответил Тутмус. Меня больше привлекает камень. Для каждой работы всегда можно найти подходящую породу. Для ногового тела лучше использовать красно-коричневый мелкозернистый песчаник, контрастирующий со светлым известняком, который хорош для одеяния. Крупнозернистый с поверхностью гранит годится для очень больших статуй, а мягкий алебастр, который допускает предельно тонкую отделку, — для изящных статуэток. Но и дерево бывает разное, — возражает идти и по цвету, и по твердости, и по узору. Что скажешь ты, например, об этом? Он идет к ларцу и достает из него головку размером не больше кулака мужчины и показывает ее Тутмосу. Какая вещь! Она мала и в то же время так значительна, как рассудителен и умен этот оценивающий взгляд, как скорбен этот полуоткрытый рот с опущенными уголками губ. Тутмос долго и молча рассматривает изображение. — Царица-мать? — спрашивает он. — и Ти утвердительно кивает головой. Тутмос взял головку, закрыл руками несоразмерно большой, украшенный голубыми камнями парик и золотой обруч на лбу, и стал внимательно рассматривать лицо. Наконец он сказал, другое лицо было бы подавлено таким головным убором. Это же преодолело мертвое дерево, и стало еще более выразительным. «Это Тис», — скромно заметил Ити, никак не реагируя на похвалу, хотя и знал, каким знатоком был Тутмос. Брови и веки инкрустированы черным деревом, глазные яблоки выложены белой, а зрачки черной массой. «А какой состав этой массы?» — подумал Тутмус но не успел спросить, шум у двери заставил его обернуться. Вошел мужчина, рослый и сухопарый. Хотя на нем и было одеяние должностного лица, но голова не покрыта париком, как это полагалось, и редеющие тонкие волосы спускались до самых плеч. — Мир тебе идти, — сказал незнакомец. — Я разыскивал тебя царица-мать хочет тебя видеть. Она намерена поставить в своей сене солнца статую младшей дочери Бакетатон. — Извини меня, Тутмос, — сказал Ити. — Завтра перед обедом я зайду к тебе. — Это Небвер, — указал он на вошедшего, — писец казначейства нашей госпожи. А это Тутмус, старший скульптор царя. Он поклонился, — и оставил обоих мужчин вдвоем. Наступило неловкое молчание, которое обычно возникает, когда два человека, до того времени не знавшие друг друга, оказываются наедине. — Откуда ты родом? — спросил, наконец, Небвер, только для того, чтобы прервать молчание. «Изона — Изона? — ответил Тутмос. И его ответ был так же лаконичен, как и вопрос. — Из Северного? — — Нет, из Южного. Небвер удивленно поднял глаза. — Оттуда родом и я, — сказал он. Однако уже с незапамятных времен я не был дома, и теперь у меня там никого больше нет. И я был еще очень молод, когда уехал оттуда. Мой отец рано умер, и мать я взял к себе. — Как звали твоего отца? — Руи. — Руи? Голос Небвера зазвучал как-то странно. «Значит, твою мать зовут Тенни? Да, Тенни. И своего отца ты потерял после суда, когда против него возбудили дело жрецы ОМОНа? Ты знал его? Это был мой брат». Редко выпадает в жизни случаи когда совершенно чужой человек внезапно оказывается близким родственником. Само собой, разумеется, Небвер немедленно отправился вместе с Тутмусом. Тому не терпелось как можно скорее познакомить своего дядю с женой и сыном и отвести его к матери, которая, конечно же, страшно обрадуется неожиданной встрече со своим деверем. Эсса сначала удивилась, но вскоре в ее глазах засветилась радость. До да чего же все-таки она любила, когда вокруг нее были люди? Никакие хлопоты, связанные с приемом и угощением гостей, не были ей в тягость. До чего однообразна и скучна жизнь, если до слуха не доходит ни один голос, и никто не расскажет, что происходит за четырьмя стенами их дома в городе и во всей стране. Маленький Руи очень испугался незнакомого человека и спрятал свою головку в складках материнской одежды. — Похож он на своего деда, имя которого носит? — спросил Тутмос. — Моя мать находит у них много общего. — Женщины всегда находят тысячи общих черт, — ответил, улыбаясь, Небвер, но потом уже вполне серьезно добавил. — Получил бы он в жизни больше счастья, чем досталось моему брату. Последним, кто вышел приветствовать гостя, была Тенни знаешь ли ты кто я спросил небвер но глаза старой женщины ровно ничего не выражали с ней надо говорить громче сказал тутмос небверу она ведь почти глухая я небвер закричал гость своей невестке прямо в ухо брат твоего мужа наконец Тенни поняла все но к безграничному удивлению тутмуса В глазах ее так и не засветилось никакой радости. — Мир тебе, Небвер! — сказала она безразлично и даже не задала гостю ни единого вопроса. Небвер пожал плечами, отвернулся, не вслушиваясь более в бормотание глухой старухи. Эсса распорядилась зарезать утку, испечь свежих лепешек, поставить на стол вино и фрукт. Она деловито сновала взад и вперед. Вызывало удивление, как легко и грациозно она двигается. Тутмус с нежностью посмотрел на ее нескладную теперь фигуру. В таком положении другие женщины становятся неповоротливыми и зачастую угрюмыми, а Эсса сохранила уверенность в движениях и жизнерадостность. И речи не могло быть о том, чтобы Тутмус отпустил гостя, не накормив его как следует. В конце концов, Небверу предложили вообще остановиться в их доме. Все вместе они смогли бы хорошо отметить приезд царицы-матери. Для них этот праздник, отмечаемый всем Ахетатоном, был бы праздником их семьи. «Я должен подумать», — сказал дядя. «В доме Ани, где меня поселили, я так сердечно принят, что переездом к вам боюсь обидеть хозяина» которого знаю очень давно, еще с тех времен, когда был мальчиком, и Ани посвящал нас в искусство письма. Тогда царствовал четвертый Тутмос, дед нашего нынешнего царя, и Ани был еще молод. Но и тогда он не делал нам никаких поблажек. Уши юноши находятся на его спине, — говорил Ани. И он слушает, когда его бьют. Небевер погрузился в мысли, — о далеком прошлом. Немного помолчав, он заметил, нечасто человек, перед которым ты раньше дрожал, оказывается потом почти на одной ступеньке с тобой. Он шутит, он болтает, и ты замечаешь, что сделан он из такого же мяса, и в жилах у него течет та же кровь, что и в твоих. Возраст смягчил характер Ани. При нынешнем дворе он последний из тех, кто служил еще четвертому Тутмусу. Это один из немногих старых царедворцев, кто не отказался сопровождать молодого царя. Мне бы не хотелось его обижать. Наступает пауза. Видно, что Небвер снова погрузился в воспоминания, а между тем Тутмусу давно уже не дают покоя вопросы, которые он не мог обсудить ни с кем из окружающих. «Дядя», — решился он наконец, — «скажи мне, почему возле царя остались лишь немногие из его прежних советников?» Разве истины, которые он провозгласил, не настолько очевидны, чтобы каждый, кто не слеп, мог их воспринять? Разве Рамосы, когда он еще занимал должность верховного сановника, при третьем Аменхотепе, не употребил все свои силы на то, чтобы подорвать влияние жрецов ОМОНа, которые не могли примириться с тем, что царь избрал своего первого советника не из их среды. И разве не пора было покончить со всеми притязаниями этих лживых жрецов на власть? И разве наш царь не увенчал дело всей жизни Рамосы, когда лишил влияния всех его противников. А верховный сановник он отблагодарил царя тем, что сложил свои полномочия. Так сделали и многие другие слуги его отца. Хотя они и не были друзьями жрецов Омона, я этого не понимаю. Небвер ответил не сразу. Он подпер голову руками и задумался. «Все это не совсем так», — сказал он, наконец, медленно и спокойно. «Одно дело подорвать влияние и создать противовес, а другое вообще столкнуть с чашей весов. Если ты это сделаешь, то как удержишь равновесие?» Тутмос не мог с этим согласиться. Что ж ты думаешь, дядя? Нужно было обуздать слуг Омона, чтобы их власть и влияние не превысили власти и влияние трона, и царь не стал бы игрушкой в их руках. Но совсем не лишать их власти. Нужно было ограничить их доходы, но не следовало превращать их в нищих. Искусство политики необматра в том и состояло, что он сумел привязать их к трону и в то же время ограничить необузданные притязания. Одновременно он предоставил поле деятельности другой партии — жрецам он и светским советникам. Сталкивая их друг с другом, можно удержать весы в равновесии ценой незначительных усилий. Для того, чтобы властвовать, нужно держать вожжи в руках — и не превращаться самим в подвластных. В этом и должна состоять политическая игра царя. Не думаешь же ты, что Эхнатон, наш божественный царь сына тона всего лишь мяч в игре, в руках тех, кому он дал больше, чем нужно? Да, он игрушка в руках своих военных наемников, чужеземцев, с помощью которых... Вырвал страну у жрецов. Вместо того, чтобы управлять страной, они опустошают ее. Он игрушка в руках своих советников. Они не сообщают ему об истинном положении в стране, чтобы избежать ответственности. Ну а царица-мать? Разве она не приняла сторону своего сына? Она приехала в его город, чтобы показать обеим землям, что она тоже чтит Атона и готова всеми силами поддерживать дело жизни Эхнатона. Никто лучше не ориентируется в обстановке и политической игре, чем Теи, мать нашего царя. Это хорошо знал старый царь и поэтому допустил ее к участию в своих делах. Она поддерживала отношения с царями Митанни и Хетов, с правителями Арцавы и Амурру. Арцава — страна на юго-западе Малой Азии. Она следила за тем, чтобы дары, направляемые чужеземным дворам, не выглядели убогими, потому что золото повышает авторитет того, кто его посылает и приводит к покорности, того, кто его получает? Почему Эхнатон послал Тушратти статуи богов, не из чистого золота, как ожидал царь Метанни? Тушерата — царь государства Метанни второй половины XV века до нашей эры современник Аменхотепа III и Эхнатона. Ведь они оказались деревянными — лишь покрытыми золотыми пластинками. Этим он подорвал свой авторитет в глазах союзников. И, наконец, почему он не привлек к своему трону сына верховного жреца Амона, слабовольного Небамуна, после того, как тот принял на себя полномочия своего отца? Он мог бы ограничить его влияние так, как только бы захотел, но он должен был ему оставить То, что тот боялся потерять, и этим сделал бы жреца сговорчивым и услужливым. С его помощью царь мог бы обуздать тех жрецов, которые продолжают еще сопротивляться. Теперь же Интеф и Джхути взяли верх, а Небамун мертв, и неизвестно, сам он покончил с собой, убили его царские наемники, или, может быть, Даже кто-то из его собственного окружения. Царь же лишился всех возможностей оказывать влияние на непокорных. Но все же он их усмирил, отнял у них власть, пользуясь которой они всегда могли бы стать на его пути. Отнял у них власть. Доходов он действительно их лишил, но не приверженцев». Одетый, как самый бедный земледелец, в одной набедренной повязке, басым бродит Интеф по стране. Никто не знает, где он обосновался. Он появляется то здесь, то там, но везде, где Интеф, возникает недовольство и ропот. А где сейчас Чхути и где Панефер, жрец из он нашего родного города? Я этого не знаю, но скажу тебе, что это знает больше людей, чем ты себе представляешь. Мне кажется, дядя, что ты говоришь о призраках, о призраках. С того времени, как царь ушел в изгнание, не возражает Утмос. Я знаю, что ты хочешь сказать, но ведь выезд его из прежней царской столицы — ни что иное, как поступок своенравного мальчика. Его клятва — никогда не покидать новой столице ни иное, как добровольный уход в темницу. Он хотел наказать город, который ему не повиновался, и он его наказал, но город не стал послушнее. И разве сам он не испытал еще большей обиды от всего этого?